Конечно, раз я страдаю, не ты, так тебе и все равно. А у меня вот тут под мышкой ломит, Венедикт, поломит и перестанет. Вот другой бы пожалел. Вот если я так руку подниму и вот так поверну, сразу ломит. А если я вот так нагнусь, а ногу-то вот так поставлю, у меня немедленно в боку колотье. Ну, погляди, что у меня в боку-то, мне не видать. Вот однажды и стукнуло. Книжку бы, завалиться бы сейчас на лежанку с книжкой. В дворе снег без падает, в печи дровешки потрескивают. Самое оно с книжкой на лежанку, рядом на табурете миску с огнетами поставить, али еще чего вкусного, чтобы защеку сунуть и туда в книжку. Вот у нас, скажем, зима, а там лето. У нас день, а там вечер. И распишут тебе и разукрасят, что за лето, да что за вечер, да куда пошел, да чего за ним надето накручено, да на какой может скамейки над рекой кто присемши, да кого ждет. А мил дружка не иначе, да какие птицы сверху поют, да как солнце садится, да мошки толкутся, и чего из-за реки слыхать, какую песню. И всего напишут, как в кустах шуркнет. Мил-дружок до свидания пришел, Да чего промеж ними сказано, да о чем сговорено, Александр.